«Я лучше сделаю новый аэрокар», — сказал герцог Квинский, резко останавливаясь. Гарольд Ундервуд подошел к краю обрыва и заглянул вниз. Он почесал соломенные волосы, нарушив пробор. «Так, значит, есть по меньшей мере еще один уровень», — задумчиво произнес он. «Это как-то успокаивает». Он продолжал дальнейшие исследования, пока отверженная им супруга не оттащила его назад. Герцог Квинский без устали вращал все свои кольца власти. — Наши кольца не действуют в самом городе? — спросил он у Джерика. — Не могу припомнить. За их спинами бесшумно взорвалось здание. Они смотрели, как обломки пыли плыли над их головами. Жерех заметил, что кожа у них всех теперь имела пятнистый, мерцающий оттенок цвета жемчуга. Он придвинулся ближе к Мелии, всё ещё вцепившейся в своего благоверного, единственного безмятежного участника этой импровизированной вечеринки. Все отошли прочь от лащины, огибая город. "Редкий случай, когда энергии города не хватает", сказал неподвижный собеседник. Гарольд Андервуд. Кому могла понадобиться такая мощность? Вам известно, что стало причиной такого беспорядка? Нет, нет. Возможно, это проблемы превращения. Как сказать? Попытайтесь связаться с центральным философским отделом. Хотя я думаю, что я всё, что от него осталось. Если я только не составляю его целиком. Кто скажет, что является частью, а что целым? И если целое содержится в одной части, или часть в целом, или целое и часть различны не в терминах размера или емкости, а в существенных свойствах, стыдясь своей невежливости, Джерик продолжал путь мимо камня. Было бы чудесно, что обсудить эти вопросы, сказал он. Но мои друзья, круг это круг, сказал Горольд Андервуд. Мы без сомнения вернёмся назад. Прощайте пока, бормоча под нос, он позволил Джеррику и Амелии увести себя. Несомненно. Несомненно. Природа реальности такова, что ничто не может по определению быть нереальным, если оно существует. А так как всё может существовать, если его можно представить, тогда всё, о чём мы говорим как о нереальном, в действительности реально. На аргументы более и чем скромные, сказал негромко Горольд Ундервуд, как бы извиняясь. Я не верю, что оно имеет то значение, о котором заявляют. Ладно. Кто бы мог поверить, что Данте, католик, оказался таким точным в конце концов? Он улыбнулся. Но теперь мы можем забыть эти сектантские развлечения. Проклятия положительно расширяют кругозор. Миссис Андервуд судорожно вздохнула. Что за шутки король-то он посеял? Что-то живое, возможно, животное, перебежало им дорогу и скрылось в недрах города. Мы на краю, сообщил герцог Квинский, хотя ничего, кроме черноты, не различить. Неисправность силового экрана? Нет, сказал Джеррик, который находился впереди него. Город всё ещё излучает немного света. Я вижу только пустыню. Там нет солнца, смотрела вперёд Амелия. И звёзд? Вы хотите сказать, что планета мертва? присоединился к ним Герцог Квинский. Да, там пустыня. Что стало с нашими друзьями? Наверное, поздно говорить об этом, но лучше поздно, чем никогда. — Я прощаю вас, Амелия, — сказал вдруг Гарольд Ундервуд. — Что, Гарольд? Теперь это не имеет значения. Вы, конечно, были любовницей этого человека. Вы прелюбодействовали, поэтому вы оба здесь. С некоторой неохотой Амелия оторвала взгляд от безжизненного пейзажа. Она нахмурилась. Я всё-таки не ошибся. Не мог остановиться её спутник в жизни.